Глава третья. Еврейский особняк в арабском городе. Наверное, Зефира Курель надеялась, что племянник поможет заполнить пустоту после смерти ее четырехлетней дочери. Курели уже не раз брали под опеку беспризорников и сирот. За несколько лет до приезда Джорджа Даниэль взял на воспитание мальчика из еврейского сиротского дома в Каире, и заставлял своих сыновей Рауля и Анри отдавать тому 10% от карманных денег. Раз в неделю сирота посещала особняк Курелии, где устраивались неловкие детские праздники. В сентябре 1936 года, спустя пять месяцев после смерти отца, Джордж сел на корабль, следовавший в Египет. Тринадцатилетний голландец вдруг оказался в Замалеке, самом роскошном квартале Каира, где посреди пальмового парка стоял охрово-зеленый особняк еврейской семьи. Рауль Куриэль вспоминал потом, что по стандартам их сословия они жили довольно аскетично. «У нас было с десяток слуг, не сказать, чтобы слишком много. Куриэли были франкофонами». Они преклонялись перед французской литературой, проводили лето во Франции и жили в отдалении от родного Египта. Как писал Жиль Перо, биограф кузена Джорджа Анри Куриеля, «Животом они были в Каире, а сердцем в Париже». Хотя их предки прибыли в Египет больше века назад, паспорта у Куриелей были итальянские, Город Ливорно, где в какой-то момент сгорели муниципальные архивы, по запросу свободно выдавал итальянское свидетельство о рождении, чем и воспользовались многие египетские евреи. курели устроили Джорджа сначала в английскую, а потом во французскую школу, и он быстро овладел обоими языками. К весне 1937 года в английской школе, всего через несколько месяцев после приезда в Египет, в классе из 34 человек он занимал четвертое место в табеле успеваемости. Директор писал в его школьном досье. Его работа удовлетворительна по всем предметам и сулит дальнейшие успехи в будущем. Однако переезд из Роттердама в Каир эмоционально истощил его. В дальнейшем Блейк писал: Я уверен, что пережил в те годы кризис самоопределения. Где же было мое место? Еврейский космополитичный дом, английская школа, отражавшая британскую имперскую мощь, в которой я ощущал свою причастность, а в сердце постоянная тоска по Голландии и всему голландскому. В библиотеке виллы Курель. Под этим названием ее и знали, хранились тысячи книг, в доме горячо спорили о политике. курели были гостеприимными хозяевами, друзья, преимущественно евреи, часто заходили к ним поужинать и поговорить. В центре внимания был кузен Джорджа Анри, восемью годами старше него, высокий, стройный, вечно носивший шорты и сандалии, эксцентричный наряд по меркам Каира 1930-х годов. Неотразимое обаяние и ослепительная улыбка располагали к нему всех, не только женщин, — вспоминал потом Блейк, — в каком-то смысле он был для меня героем. Анри был харизматичным экстравертом. Воспитанному в кальвинистской строгости мальчику вряд ли доводилось до этого встречать подобных людей. Старшему кузену суждено сыграть в жизни Блейка важную роль, которую, однако, часто расценивают неверно. Как и Блей, Канри получил отчасти христианское образование. Он учился в иезуитском лицее, после чего отец решил приобщить его к банковскому делу, и сын нехотя повиновался. Как бы то ни было, он, безусловно, был интеллектуалом, но знатоком в первую очередь не арабской, а французской культуры, и на арабском языке на тот момент почти не говорил. В 1937 и 1938 году, когда Блейк гостил в Каире, Анри читал коммунистическую литературу и постепенно приобщался к марксизму. Неутомимый Лавилас из-за всегдатой борделей со своей будущей женой-медсестрой Розет Аладьем Анри познакомился, когда она делала ему ежедневные уколы от плеврита. По ее просьбе он вместе с ней стал навещать египетских крестьян, возделывавших обширные угодья Курелии в дельте Порой молодую пару сопровождал Блейк. Анри был поражен тем, что увидел на отцовских землях, пишет Жиль Перо. Наемный работник обходился дешевле, чем осел на прокат. На принадлежавших их семье хлопковых фабриках под хлыстами европейских надсмотрщиков трудились дети от 7 до 13 лет. Целые деревни погибали от малярии. Чаще всего Розет лечила своих подопечных от трахомы и бельгарциоза. Средняя продолжительность жизни в Египте того времени составляла от 30 до 33 лет. Именно такие условия Невероятные привилегии бок о бок с невообразимыми страданиями неизбежно подталкивали к радикальным идеям и самых богатых, и самых бедных. Много позже Розет отметит. Думаю, Анри так и не отправился от шока, который испытал при виде египетской нищеты. В отличие от большинства зажиточных современников-европейцев, Курели Блейк в юном возрасте своими глазами увидели смертельную нищету. Вот та самая эксплуатация, о которой говорил Маркс, а эксплуататорами оказались родные самих Джорджа и Анри. В их случае стремление искупить вину было вполне естественно. Говоря о советских двойных агентах из кембриджской пятерки, Блейк подразумевал, возможно, и радикальное окружение своего кузена. Дональд Маклин и его соратники, как выходцы из благополучных и даже богатых семей, чувствовали себя виноватыми, ответственными за нищенскую жизнь большинства людей. Конец 1930-х годов стал пиком увлечения коммунизмом среди интеллектуальной молодежи по всему миру. Многие из буржуазных сверстников Анри в Каире тоже обратились к новой идеологии, хотя их взгляды в первую очередь объяснялись антифашистскими настроениями, а не столкновением с бедностью. Наперекор отцу, ярому противнику большевизма, Анри выдавал египетским крестьянам капли для глаз и лекарства. Как бы то ни было, вскоре молодой человек решил, что одной благотворительности недостаточно, нужны революционные перемены. Блейк пишет о своем кузене. Потом он стал одним из создателей коммунистической партии Египта. Это утверждение повторяется даже в трудах самых осведомленных англоязычных авторов, писавших о Блейке. Но, как следует из работы Перро, это не так, пусть Анри, судя по всему, и имел косвенное отношение к созданию коммунистической партии в соседнем Судане. В Египте коммунисты сформировали партию в 1920-е годы, но просуществовала она недолго. В 1943 году Анри основал не коммунистическую партию, а антиколониальное движение Хамету. Он решил, что в первую очередь Египет следует освободить от де-факто британского правления, такова, как он полагал, воля народа. Для коммунизма наступит свое время. Так Анри стал гражданином Египта, первым в их семье и постепенно вполне неплохо, пусть и со странным акцентом заговорил по-арабски. В 1947 году Хамету объединилась с конкурирующей группировкой «Искра» под предводительством другого каирского еврея Гиллеля Шварца, став демократическим движением за национальное освобождение. Курель некоторое время руководил им, пока арабские соперники не восстали против этого иностранного предводительства. Как бы то ни было, Курель был, судя по всему, первым коммунистом, с которым жизнь свела Блейка, и он славился своим даром убеждения. Близкие друзья и родственники часто становятся лучшими вербовщиками в радикальных идеологиях. Среди современных европейских джихадистов много пар братьев — Куаши, абдыслам отмечает французский исследователь ислама Оливье Руа. Анри изложил свои новые убеждения юному кузену, который все схватывал на лету. Блейк в дальнейшем писал. «Его примеры, наши с ним споры, не оказали на меня почти никакого влияния». Да, Курель действительно не обратил его в свою веру. Подрастающий Блейк до сих пор считал коммунизм врагом Бога. Однако все, что Блейк увидел в Каире, по-видимому, повлияло на него больше, чем Куриэль, и годы спустя эта длеющая искра разгорелась в пламя. Каир сыграл в жизни Блейка еще одну важную роль. Именно здесь он, как и его отец, стал космополитом. Проведенные в Египте годы научили его, что положительные настрои и способности к языкам помогут ему справиться с трудностями в любой стране мира.